Глава 10. Простите, Лера, я не хотел, чтобы так получилось. Но Ран стоял возле меня, виновато опустив взгляд. В его руках поблескивал автоматический шприц с седативным. Я попросила вколоть, потому что мне надоело трястись. Меня уже полтора часа била дрожь, и я не могла думать ни о чем другом, кроме моей несостоявшейся убийцы. Под охраной больше смахивающей на конвой, меня доставили в выделенную каюту. И сейчас за дверями стоял целый взвод, но меня это нисколько не успокаивало. Хотя каюта, надо признаться, даже на беглый взгляд просто роскошна. Тияна машинально ответила и протянула руку. Нурран аккуратно приподнял широкий рукав и приложил шприц к моему плечу. Я поморщилась, почувствовав легкий укол. «Что? Можете звать меня Тьяна? Это же допускается между друзьями?» «Да, но...» «Я бы хотела считать вас своим другом». «Хорошо». Он с видимым облегчением улыбнулся. «Тогда я для вас просто Гейл». «Приятно познакомиться, Гейл». Я устало вздохнула. «Так что это было? Уже выяснили?» «Меня допросили, как и охранника. Сейчас опрашивают работников хранилища». Но вы же понимаете, следственная группа все держит тайне. Если вам кто-то и может что-то сказать, то только...» Его прервал звук отъезжающего люка, и в каюту вошел Дэмиан Левицкий. Бросил на нас с Гейлом хмурый взгляд, и заметил в его руках черный планшет. «А вот и он», – пробормотал Нурран, оборачиваясь. «Оставьте нас, доктор», – отчеканил следователь, не сводя с меня пронзительного взгляда. Его зелёные глаза переливались прямо, как драгоценные камни изумруды или бериллы. Удивительная способность. Я даже немного подвисла, любуясь этой красотой, пока меня не вывел из ступора голос врача. «Извините, но я не могу оставить Лиру Дизраэль одну». Нурран развёл руками. На щеке Демиана дрогнула жила. «У меня предписание Следственного комитета», – процедил он а у меня личное распоряжение командора Сагиры». Левицкий наконец-то оторвал взгляд от меня и перевел на врача. Они застыли, прожигая друг друга едва ли невраждебными взглядами. Мне показалось, еще чуть-чуть и искры посыплются. Нужно было срочно вмешаться. «Э-э, извините, что вмешиваюсь, но пострадавшая здесь я, и речь, как я понимаю, идет о моей безопасности». Оба повернулись ко мне». Причем лицо Левицкого отражало крайнюю степень удивления. «Да-да», – я широко улыбнулась ему, вызывая еще больше шок. «Я уже вполне пришла в себя и готова с вами побеседовать. У меня, знаете ли, накопилась куча вопросов. Лира, а Лейр Нуран останется здесь. Он мой лечащий врач. А то, мало ли, вдруг у меня сердце прихватит». «Не знаю, повлияли мои слова или нервный сарказм, который мне так и не удалось скрыть до конца». Но Левицкий сухо пробормотал. «Хорошо». Потом глянул на Гейла. «Под вашу ответственность». «Итак, что вы хотели мне сообщить?» Оказалось, ничего существенного. Следователь рассказал то, что я уже и без него знала. «Лила Аттерс! Работала в хранилище младшим специалистом. Следила за ячейками в своем секторе. Отвечала за своевременную выдачу и доставку. Как я поняла, хранилище это действовало как банковское. Только в нем можно было оставлять любые вещи, включая мебель и личный транспорт. Непонятно, каким образом ее идентификатор оказался перепрошить сегодня в 9 утра по Гермесу. Лила стала курьером. «На этом моменте мы с Гейлом, понимающе переглянулись. Примерно в это время он и отправил санитара в хранилище за моими вещами. Кто-то слил информацию. Сделала я заключение. Осталось выяснить, кто. Мы всех проверяем», – заверил Левицкий. «Всех работников хранилища и медбокса. Все входящие и исходящие сообщения с Гермеса. Но вы же понимаете, что на это потребуется время». «А что насчёт моих родителей? Можете чем-то порадовать? Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Ноги у обоих покушений растут из одного места. И я должна выяснить, кто желает мне смерти. То, что это маджестики, или как их там называют, верилось слабо. У меня было время узнать о них. Обычные фанатики, пропагандирующие отказ от любого вмешательства в человеческий геном и тело. Противники любых модификаций, включая импланты зубов. Такие не будут нанимать киллеров и оплачивать заказное убийство. Скорее уж устроят митинг вокруг Гермеса с лозунгами и транспарантами, типа «Долой модификашек, да здравствует чистая кровь». Расследование продолжается, но я не имею права озвучивать его результаты. Я опустила глаза и чинно сложила руки на коленях. Раз Дэмиан отказывается говорить, придется воспользоваться своим тайным козырем. Я пока не поняла, как это работает, поэтому просто сосредоточилась, стараясь услышать неслышимое. И снова в голове возник белый шум. Теперь я поняла, что он мне напоминает. Звук помех в телевизоре. Потом всплыл едва слышно издавленный голос. «Нужно сдать полномочия, пока не слишком поздно, иначе никакая терапия потом не поможет. Кто бы знал, что моей Шотель окажется грауканка. Мы же несовместимы». Пораженная я подняла взгляд на Левицкого. Тот стоял с застывшим лицом, пожирая меня глазами. Только жилка на лице билась от напряжения. Увидев, что я смотрю на него, следователь моргнул. Его кадык дернулся и странное выражение из глаз тут же исчезло. «Раз так, не смею вас больше задерживать». Я постаралась не выдать себя, когда пожимала плечами. Бросив на меня нечитаемый взгляд, следователь ушёл. «Отдыхайте, Тьяна, я тоже пойду». Засуетился Нуран. «А как же ужин? Неужели всё отменяется?» «Мне даже обидно стало. Только приготовилась вступить в новую жизнь, а тут на тебе». «Не могла это Лила повременить немного с убийством?» «Нет, ну что вы. Правда, теперь нам придется ужинать с присутствием охраны». Гейл невесело усмехнулся. «Лучше охрана, чем постоянный страх, что какой-нибудь официант прячет в кармане оружие». «Вздрогнула я». «Значит, договорились. Я зайду за вами в шесть. Ресторан «Олимпик» находится на западной стороне Гермеса, под куполом. Это лучшее место на станции, если не считать оранжереи Командора, но туда долго добираться пешком. А есть варианты? Конечно, нас может доставить туда монолента или букашка. Монолента – движущийся тротуар, всплыла в моей голове. Как хорошо, что я озаботилась изучением мира, в который меня занесло. А то выглядело бы не потерявшей память, а потерявшей мозги. Теперь еще про эту шатель надо узнать. Терзает меня смутное подозрение, что Левицкий думал именно обо мне. Так что выбираем? Тряхнула головой. На букашке быстрее, но с моно-ленты лучше обзор. И я знаю хороший маршрут. Значит, определились. Жду в шесть. Отметим мое выздоровление. А вот завтра я невольно помрачнела. Завтра у меня куча дел. И самое главное на повестке дня – это командор. Мне нужно с ним встретиться. Нужно убедить его дать мне работу. Если у меня не будет собственных денег, я стану лёгкой добычей для Маркуса и его отца. Ещё выясняя нюансы помолвки, я узнала, что, как несовершеннолетняя, не имею права проживать или передвигаться по космосу без опекуна. И это большая проблема. Родители Тьяны, вернее, теперь уже мои – «Были не бедными, но рассчитывать на наследство я тоже не могла. До совершеннолетия моими деньгами распоряжается опекун». «Ага, Маркус прав. По закону меня должны отдать ему в руки вместе со всем добром. И командор это знает не хуже меня. Почему же разрешил мне остаться? В чем подвох?» «Я должна это выяснить». «Да, я собиралась подслушать его мысли». И совесть меня совершенно не мучила. В назначенное время явился Нуран. Я как раз заканчивала укладывать волосы. Высокое зеркало отражало мою похудевшую и помолодевшую фигуру в серебристом платье, которое я выбрала для похода в ресторан. Надо признаться, после ухода врача я первым делом рванула к зеркалу, чтобы наконец-то увидеть себя во всей красе. Тело казалось хрупким. Видимо, сам скелет был легче и тоньше, чем у людей. Но вполне сформированным. Грудь, ягодицы, небольшие, но налитые и упругие. Талия есть, стройные бедра и длинные ноги. Что еще нужно? Да, забыла добавить. Когда я сорвала ненавистную шапочку, мне на плечи упала роскошная рыжая грива. Все время – Пока я находилась в лежачем положении, волосы были убраны. Дроид периодически расчесывал их, но мне было не до разглядываний. Хотя по бровям и ресницам цвета темного золота я догадалась, что далеко не блондинка. Так что теперь я стала обладательницей рыжей гривы, голубой кожи, темного языка и клыков. Правда, последнее меня совсем не смущало, а серебристый рисунок на коже так даже нравился. Миленький такой узорчик состоящая не из отдельных чешуек, как у рыбы, а словно вышитая из тонких нитей имитация под змею. В общем, пару часов я просто изучала себя и каюту. Она тоже заслужила моё внимание. И больше всего напоминала роскошный люкс в каком-нибудь пятизвёздочном отеле. Правда, вместо окон здесь были смотровые экраны, транслирующие всё, что душе угодно, От последних сериалов из инфонета до космоса за бортом в режиме онлайн. А еще вся мебель оказалась намертво вмонтирована в пол. Зато ванная порадовала душевой кабиной с настоящей водой. Это был лучший подарок, который мог сделать мне кто-либо на станции. Я торчала под душем не меньше часа, просто стояла, наслаждаясь и ни о чем не думая. Как же мне не хватало такой простой процедуры всё это время. Чистая, обновлённая, почти просветлённая. Я нашла интерком и потребовала обед. На этот раз никаких дроидов не было. В комнате, обозначенной мной как гостиная, засветилась одна из панелей, предлагая выбрать блюдо. Опять дурацкие загогулины вместо букв. «Выучить, что ли, местную письменность?» Я потыкал наугад. Через минуту автоматика сделала выбор одноразовой посуды, в которой дымились все те же пюрешки. А, нет. В одной из тарелок лежали нарезанные овощи. Я чуть слюной не захлебнулась, увидев красный бок помидорчика. «Ну, здравствуй, родной!» Даже всхлипнула от нахлынувших чувств. «Какая встреча!» Он был первым, что я съела. В общем, после обеда меня сморил сон. То ли устала я, то ли укол так подействовал... Проснулась за полчаса до назначенной встречи и заметалась, ища, чтобы надеть. По приказу командора мне передали кое-какие вещи в закрытых пластиковых контейнерах. Вот ими-то я и занялась. Надеть хотелось что-то особенное. Ресторан все-таки место как бы обязывает. Не думаю, что даже здесь принято заявляться в дорогое заведение в рваных джинсах. Кстати, а джинсы здесь носят? Память тут же выдала что в современном языке такого слова не существует. А жаль. В ворохе тёмных тканей блеснуло что-то светлое, шелковистое. Я потянула и вытащила на свет длинное платье прилегающего силуэта. На тоненьких бретельках, а вверх отделан кокетливым кружевом. Платье напоминало женскую комбинацию. Помнится, моя мама носила такие. А потом, когда я уже выросла, в моду вошёл пижамный стиль – И эти комбинации носили уже не под одежду, а вместо нее. Но это платьишко и в самом деле было потрясающим. Недолго думая, я скинула халат, в котором ходила после душа, и скользнула в прохладный серебристый шелк. Расправила складки, потом посмотрела на себя в зеркало. На моей новой фигуре и бледно-голубой коже платье смотрелось потрясающе. Невинно, поскольку подол был до пят и эротично. Ведь тоненькие бретельки и кружево создавали эффект невесомости, а еще от бедра шел разрез. К такому платью не хватало только украшений и подходящих туфлей на шпильках. Но каблуки в любых вариациях я отмела сразу, не настолько еще окрепла. А вот украшения... Поиск по оставшимся коробкам ничего не дал. Там были только тряпки, обувь, банные принадлежности и какие-то гаджеты, с которыми я решила разобраться позже. Мне повезло выудить парочку лодочек без каблуков, так называемые балетки, демократичного черного цвета. Судя по остальной обуви, Тьяна была приверженцем элегантной классики. Обувшись, я отыскала расческу и магнитные шпильки, кстати, отличная штука, способная скрепить прическу любой сложности. Но я не собиралась делать что-то особенное. Простую бабетту и гладкую челочку до бровей. Я уже заканчивала, когда включился интерком. «Лиро Дизраэлли, к вам Лэйр Нуран», сообщил начальник охраны. «Иду». Я воткнула последнюю шпильку, обернулась вокруг себя и вдруг поняла, на кого стало похоже. Если сделать кожу розовой, а волосы светлыми, то вылитая Бриджит Бордо. Ну, почти. Нуран встретил меня ошарашенным взглядом и приоткрытым ртом. «Ну как?» – я заглянула ему в глаза. «Нормально? «Нормально?» – выдохнул он, оглядывая меня. «Какое нормально! Потрясающе! Теперь понятно, почему Лэйр Драмон не хочет вас отпускать!» Я только хмыкнула. Сомневаюсь, что все дело в моей красоте. Хотя, честно признаюсь, очень обрадовалась своей привлекательности. «С хорошенькой мордашкой и нажитым опытом я точно не пропаду!» «Прошу!» – Гейл подал мне руку. «Сегодня я веду самый роскошный ресторан, самую красивую девушку на Гермесе».